Глава 23. 21 год по летоисчислению Нового Мира. Западное побережье. К югу от Рио-де-Жанейро. Еще на борту, за несколько часов до высадки, Нардин старший заметил, что ветер изменился. Вчера вечером дул южный, а утром его сменил северный. В нем не было соленого привкуса моря, но зато явственно чувствовался одурманивающий горный запах. Майкл Беннет отвечая на вопрос поля, лишь бессильно пожал плечами. Здешний ветер, сэр, как настроение у моей жены, старушка, черт побери добра, но предугадать ее поведение невозможно. Ха, скажи мне, Майкл, ухмыльнулся Карим, а не по этой ли причине ты проводишь большую часть жизни в море? Сидел бы дома, растил внуков и слушал бредни моей старухи. Да ты с ума сошел, Карим! Что и требовалось доказать, и лжирец довольно склабился. Яхта легла в дрейф неподалеку от входа в бухту. Скоро должен был начаться прилив, но Майкл, судя по его виду, не торопился. Уже двадцать минут стоял рядом с рулевым и внимательно рассматривал берег в бинокль. Потом повернулся к матросу и что-то сказал на испанском. Два человека из команды Катерины спустили на воду надувную лодку, взяли оружие и собрались на берег. «Знаете, господа», — пояснил Беннет, — «иногда лучше не спешить. Я давно здесь не был, и кто знает, какие зверушки водятся в этих местах. Пусть парни проверят бухту. Полагаю, что это не будет лишним. Времена сейчас тяжелые. Не бывает легких времен», — возразил Карим. «Но ты прав. Разведка нужна». «Я пойду с ними», — сказал Поль. «Обойдешься», — перебил его друг. «Где ты видел, чтобы командир группы в разведку ходил?» «Дядя Карим, а почему не я?» — подал голос Никита. Мало еще», — дернул брови шая. «Племянничек». «Успокойтесь, парни, чтобы прекратить спор», — ухмыльнулся шкипер. «Последнее слово останется за мной, и оно будет таким. Никто из вас туда не пойдет». Нардин-старший попытался возразить, но Беннет сухо заметил. «Пока вы на борту моего судна, сэр, безопасность — это моя забота». «Увы, но ничего не поделать», — развел руками в сторону Карим. «Спорить с первым после Бога — занятие изначально бесполезное». «А иногда и опасное. Можно ленька отведать». Довольно хмыкнул Майкл, и проблема была исчерпана. Вход в бухту выглядел не очень гостеприимно. Высокие серые скалы с редкими пятнами растительности. На горизонте над всем этим великолепием выселся горный хребет. Горцы, живущие по ту сторону перевала, называли его «Арчкорд», то есть «Черноголовый». Облачность, укрывавшая вершину хребта, начала понемногу рассеиваться, и уже к полудню сквозь разрывы облаков показались остроконечные вершины, голые, безлесные склоны, частокол скальных гребней и отвесные стены, падающие в бездомную темноту ущельяй. Спустя час один из матросов вернулся на борт. По его словам, в бухте никого нет, и за последние несколько месяцев не было. Майкл внимательно выслушал, кивнул и встал к штурвалу. Бухта представляла собой узкую изогнутую полоску, похожую на бумеранг. По берегам высились скалы, и лишь в самом дальнем конце виднелся треугольный пятачок земли, где можно было высадиться на сушу. По рассказам Майкла, здесь жил его знакомый, некогда променявший квартиру в центре Старого Лондона на пустынное западное побережье. Чуть выше границы прилива виднелась заброшенная хижина, сложенная из неотесанных бревен. Позади нее, метров в пятидесяти, виднелся узкий проход между скал. «Выглядит не очень уютно», — помощился шая и покосился на небо. «Мрачное место!» «Карим, неужели ты до сих пор опасаешься птиц?» — засмеялся Беннет. «Не можешь забыть глупое предсказание? Я не люблю местных пернатых», — пробурчал алжирец. «Особенно крупных и хищных! Лучше пойду, соберу вещи!» Звезды в горах большие и яркие. Кажется, вот они, совсем рядом. Протяни руку и достанешь. И медно-желтая, с едва заметным красноватым отливом луна, похожая на огромную монету. В горах быстро темнеет, и ночь наваливается сразу, почти без сумерек. Пещера, а точнее небольшое углубление в скале, оказалось идеальным убежищем для ночевки. Места хватило для всех. Вход закрывал колючий кустарник, и если бы Беннетт не рассказал про это убежище, они прошли бы мимо, не задумываясь. Здесь, у подножия перевала Арчкорт, начинался путь, ради которого они сюда и пришли. Несколько дней спустя у причала Рио-де-Жанейро пришвартовалась Катарина, и, как и следовало ожидать, ее встречали два темно-серых джипа, без опознавательных знаков. Рядом, нетерпеливо приминаясь с ноги на ногу, стояло несколько человек. Вот из каюты на палубу поднялся Майкл Беннет, поправил ремень, на котором висела кобура с пистолетом, надел неизменную шляпу и бросил безразличный взгляд на делегацию. От группы отделился один человек и направился навстречу шкиперу. Скрипнули доски причала. «Майкл Беннет? «Да, это я. Чем обязан?» «К вам есть несколько вопросов. Я сотрудник службы безопасности». «Вижу», — ответил шкипер и кивнул. «Вижу, что из службы безопасности». С такими суровыми лицами, как у вас, только в ордене и работать. Вы, честное слово, как мальчики из Лэнгли. Я в кино видел. Правда, для полного сходства не хватает серых костюмов и темных очков на половину лица. А так, ничего. Похоже, да. Оставьте ваши шутки, мистер Беннет, и отвечайте на вопрос. Ты еще не огласил свой вопрос, малыш. Конечно, криво усмехнулся парень. «Где ты высадил поле Нордина?» «Кого?» «Только не надо вешать мне лапшу на уши!» «Что не знаешь, о ком идет речь?» «Увы...» Беннет развел руки в сторону. «Мне очень жаль, но ничем не могу вам помочь. Я не понял. Дело в том, что плохо знаю побережье. Мои клиенты словно пассажиры дирижанца. Если не говорят, стой. Я натягиваю поводья и останавливаюсь. а место. «Нет, не вспомню. Один залив похож на другой, как сестренки-близняшки. Если покажете подробную карту западного побережья, то попытаюсь разобраться». «Вы нарываетесь на неприятности, капитан!» «Упаси меня, бог! Я слишком стар для таких приключений!» «Не зли меня, старик!» — медленно сквозь зубы процедил парень. «И что ты мне сделаешь, сынок?» Майкл сбил шляпу на затылок и удивленно посмотрел на незваного гостя. «Я прикажу арестовать вас и ваше судно, а заодно и всю вашу команду!» «Меня?» — усмехнулся шкипер и наклонил голову, чтобы сплюнуть табачную жижу на землю. «Вас! Разве я нарушил законы нового мира?» «Для такого старого пердуна...» «Сынок!» — оборвал его Майкл. «Прежде чем ты сделаешь эту ошибку, позволь тебе кое-что объяснить». — К черту объяснение! — И все-таки я внесу некоторую ясность в наш разговор. Невозмутимо продолжил шкипер. — Где ты высадил Нардина и его шайку? — Видишь ли, парень, не буду утверждать, что не знаю, о ком ты говоришь. Поль Нардин — мой старый приятель. Мы с ним знакомы, как говорится, сто лет. И это были не самые легкие годы наших жизней. Пару раз он спасал меня когда я уже прощался с жизнью. Случалось и мне выручать его из переделок. Помню, меня не интересуют твои воспоминания. Внукам будешь рассказывать, каким крутым ты был в молодости. Что касается ареста, Майкл не обратил внимания на слова собеседника. Он был терпелив и спокоен, словно отмахивался от надоедливой мухи. «Чтобы меня задержать, тебе понадобится немного больше народу» чем те пять недоумков, которые стоят за твоей спиной. И еще. Он кивнул на крупнокалиберный пулемет, установленный на корме яхты, где случайно оказался один человек из команды. Прежде чем попытаешься сделать эту ошибку, ты превратишься в мясной фарш, пригодный на котлеты для гамбургеров. Да, потом налетят твои коллеги и меня, конечно, арестуют. Потом. Но для тебя я повторю. Для тебя это уже не будет иметь никакого значения. Ты будешь размазан по этому причалу, сынок. Вместе с твоими приятелями, машинами и этой хлопушкой, которая торчит у тебя из кобуры, как реклама никелированных насадок для кухонного комбайна». Шкипер сделал небольшую, но очень выразительную паузу. «Я достаточно ясно выразил свою позицию, сэр». «Ты еще пожалеешь, старый дурак!» Прошипел парень и, развернувшись, пошел обратно. «Конечно, сынок!» Старый припроводил его насмешливым взглядом и вернулся к яхте. «Мигель!» «Да, Чиф!» — отозвался матрос стоящего пулемета. «Я ухожу на несколько часов. Будь внимательнее». «Что-то серьезное, сэр?» «Нет, ничего особенного. Игры больших мальчиков. Мне кажется, что мы еще увидим этих парней». «Ты совершенно прав!» — кивнул Майкл и задумчиво провел рукой по неберитой щеке. «Антипатичные мальчики!» — заметил Мигель и поморщился. «Антипатия, Мигель, это несколько другое!» — наставительно заметил Беннет и ткнул пальцем куда-то в небо. «Это когда ты смотришь на собеседника и думаешь, куда спрячешь его труп, а я всего лишь прошу быть настороже!» Пятый год по летосчислению «Нового мира» Территория ордена по приему поселенцев. У меня здесь задание для вас. Виктор приперся к нам в гостиницу и теперь сидит перед нами на столе. Мы с Каримом хмуро разглядываем его недовольную физиономию и молчим. Только что вернулись из столовой и собирались прогуляться на стрельбище. Мы разве не выполнили твое условие? Вы все сделали, парни. У меня нет претензий. Так в чем же дело? Это личная просьба. Вот как? А конкретнее? Вы на стрельбище? Спросил он кивнул. «Хорошо, я прогуляюсь с вами». Так как длина стрельбища, расположенного на территории базы, небольшая, мы взяли только пистолеты. Я еще и МП-5 прихватил. Карим, который не расставался со Стечкиным, только хмыкнул. Минут тридцать мы дырявим мишени. Виктор курил, наблюдая, как мы переводим патроны и засоряем землю свинцом и латунью. Когда мы закончили стрельбу, он лениво вытащил свой пистолет из кобуры и двумя быстрыми выстрелами снес два небольших камешка, лежащих рядом с мишенями. Причем сделал это быстро и без тени позерства. Стрелки, которые стреляют давно и много, лишены этой болезни. Бумажные мишени — не более чем расходный материал, который помогает выжить. Рядом со стрелковой позицией был небольшой стол с навесом. Мы уселись и начали чистить оружие. Виктор долго смотрел на наше занятие, потом вздохнул и сел рядом. «Рассказывай», — начал Карим. «Что за дело?» «Дело, в общем, простое. Меня надо проводить в одно место». «И это все? Никого убивать не придется?» Я покачал головой. «Что-то здесь не так». «Погодите, парни. Давайте без эмоций и скептицизма. Сначала выслушайте». «Давай уж, проситель», — хмыкнул Шайя и вытащил сигарету. «В общем, так, парни». Виктор немного помолчал и начал рассказывать. «Дело в следующем. Меня надо проводить к одному дому. Это здесь, рядом, за периметром базы, на окраине поселка. Проводить и подождать, пока я буду разговаривать». «И это все?» — удивился Крим. «Виктор, неужели ты успел так насвинячить в этом мире, что боишься выходить с территории базы без охраны? И кто они такие? Ревнивые мужья, украшенные рогами? Эки ты у нас популярный!» «Проводить и подождать». Виктор бросил хмурый взгляд на моего друга, но ничего не сказал. «Если я не выйду в течение получаса, зайдете следом за мной и уберете всех, кого найдете живыми. Там будет два человека, не больше». «Убрать, говоришь?» «В какие игры ты играешь?» «Поль, если тебе это так интересно, то я играю в эти игры всю жизнь». «Но это дело, оно больше личное, чем служебное». «Извини, Виктор, но нам нужны подробности. Я не хочу подставлять наши шкуры под твои темные личные дела, даже если эти дела проворачивает мой непосредственный начальник». «Резонно». «Итак?» «Итак, господа присяжные заседатели». Начал Виктор и заткнулся. Карим удивленно дернул бровью на эту реплику, но ничего не сказал. «Итак...» «В этом доме живет один, высокопоставленный сотрудник Ордена. Его работа не любит чужих глаз, и поэтому он часто ночует за пределами периметра. Это... это его конспиративная квартира. Дальше... мне удалось выяснить...» Виктор запнулся и замолчал. Несколько секунд он молчал. Потом поморщился и продолжил, что меня, а точнее нас, подставили. Причем подставили в ситуации, где выживших не бывает по определению. Не хотел рассказывать, но, вижу, придется. Если коротко и без особых подробностей, то этот чиновник дал неправильную наводку. И сделал это специально. Это доказано. Моя группа, которая работала в тех местах, погибла. — И ты хочешь его убить? — сказал Крим. Не спросил, а именно подтвердил. — Для начала поговорить. — А потом? «Потом, да. Убить». «И если в этой, так сказать, благородной схватке ты погибнешь», продолжил Карим и потянулся за сигаретой, «то нам уготована роль палачей. Убрать этого чиновника, так?» «Именно так. Хм, весело», — протянулся я и задумался. «А почему не сделать проще?» — спросил я. «Попроси Эндрю. Он прекрасный снайпер. Выстрел в голову и все» и нам, если что-то пойдет не так, не надо будет бегать от Ордена, причем бегать до скончания этого века. У такого преступления нет срока давности. Точнее, до первой пули, уточнил Карим, которую с превеликим удовольствием влепит любой патрульный, потому что наши физиономии будут в первых строчках черного списка. Нет, такого не будет. Можешь не переживать. Обещаю. Во-первых, мне надо с ним поговорить. Надо. Это не обсуждается. «Во-вторых, убить должен я своими руками. Он подставил моих людей. Я такого не прощаю». «Хорошо», — кивнул я. «Мы это сделаем». Вечером, когда уже смеркалось, а народ начал разбредаться по кабакам и барам, ко мне в комнату завалился Карим. Хмыкнул что-то невнятное про монастырские порядки на базе и уселся напротив. Через двадцать минут приехал Виктор. Мы услышали шум мотора под окнами. Я отогнул жалюзи и посмотрел вниз. «Да, это он». Не вырезая из машины, Виктор махнул рукой. Пошли. Бросил Кариму и взял скрывать автомат. Мы выехали за ворота периметра, свернули налево и углубились в узкие улочки. Где-то через 500 метров мы остановились и свернули во двор. Дом был огорожен высоким забором. Здесь мы сменили машину на какой-то грязный и раздолбанный пикап с тентом. За руль сел незнакомый нам мужчина. Еще несколько кругов по району, и мы подъехали к окраине поселка. Дома здесь строились не так кучно, как в центре. Въехали во двор. Кто-то закрыл нами ворота, и мы выбрались наружу. Водитель проводил нас внутрь дома и ушел. Он здесь. На лестнице, ведущей на второй этаж, стоял Эндрю. Судя по его виду, он сидит здесь не первый день. «Один?» — спросил Виктор. «На улице бродят два охранника, но это ненадолго. Через полчаса они уйдут в пристройку и сядут играть в карты. По ним можно часы сверять». «Хорошо». Мы поднялись на второй этаж. Небольшая комната пустовала. Здесь даже мебели не было, если не считать двух спальных мешков, брошенных на пол. Кроме них, здесь были два стула и массивный письменный стол. На фоне общей заброшенности этот предмет интерьера смотрелся немного странно. Слишком изящно выглядел. На полированной столешнице лежала знакомая снайперская винтовка. Мы с Каримом устроились на полу. Наше время еще не пришло. Виктор сбросил с себя жилет, взял пистолет и нож. Попрыгал и спустя несколько минут ушел на улицу. «Теперь нам остается только ждать». Прат уселся перед окном, положил на колени винтовку и приготовился ждать. «Ничего не скажешь. Веселое здесь житье. Что ни день, то новые загадки». Ждали недолго. Где-то через полчаса на втором этаже распахнулось окно. Дважды мигнул фонарик, и Эндрю, не отрываясь от прицела, процедил. «Все нормально. Это Виктор». Человеческий силуэт и два на фоне стены скользнул вниз. Еще несколько минут, и он перебрался через забор. «Уходим!» – процедил Виктор. Через несколько минут начнется пожар. Дело сделано. Когда мы вернулись, было уже полночь. Возвращаться в гостиницу было нежелательно. Консьерж хоть и состоял на негласной службе у Виктора, но лишний раз светиться не стоит. Поэтому мы собрались в служебном кабинете. Служба внутренней безопасности работает круглосуточно, и такими посиделками никого не удивишь. Виктор упал на свой стул. вытащил из ящика стола бутылку коньяку и три стакана. Не спрашивая, разлил. Кивнул нам и залпом выпил свою порцию. Поморщился и достал из кармана платок. Долго вытирал руки, будто очищал с них прилипшую грязь. Я удивленно хмыкнул. Виктор не был белоручкой. И зеленым юнцом тоже. Чтобы с такой брезгливостью чистить руки после рядового убийства человека, надо узнать что-то очень неприятное. И очередной труп, оставленный за спиной, в эту категорию не попадает. Ладно, это его личное дело. «В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи». Их одеяния будут из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Коран, Сура Ибрахим. 49.50. Неторопливо процитировал Карим, глядя на Зарева над жилым сектором. Потом допил коньяк и повернулся к нам. Слушайте, парни, если я не ошибаюсь, кабаки здесь работают до самого утра. Пошли, прогуляемся. Девочки и выпивка нам сейчас не помешают. Валите без меня. Не поднимая головы, отмахнулся Виктор. «Извините, мужики, но сейчас хочу побыть один». «Как знаешь». Мы, пожали плечами и, взяв оружие, пошли к выходу. Когда мы уже подходили к двери, он нас окликнул. «Парни!» Он немного помолчал, а потом кивнул. «Спасибо».